Глава 834. Последствия поглощения королевской пилюли. Бай Юньфэй и Сяо Цы появились из воздуха внутри пещеры. Снаружи все было тихо. Юноша наклонился и поднял камень ядра, прежде чем выйти на свежий воздух. Они вышли из Зева пещеры и начали спускаться как раз вовремя, чтобы увидеть, как к ним приближается голубой росчерк света. Это был Лун Лань. «Юньфэй, твоя тренировка закончена?» Спросил он, как только остановился. «Все прошло, как планировалось», — улыбнулся Бай Юньфэй. «Тогда все хорошо», — также улыбнулся Лун Лань. «Но подожди, почему я не чувствую в тебе никаких изменений?» «Но «Ну, это довольно особое обстоятельство, я расскажу тебе об этом позже», — рассмеялся юноша. «Давай сначала покинем это место. Как там остальные?» «О, все уже закончили. Ты последний», — ответил Лун Лань. «Если не считать тебя, Лянь Линмин была последней, кто закончил сегодня в полдень. Поскольку никто не знал, когда ты завершишь уединение, все решили подождать в другом месте до тех пор. Ну хорошо, тогда давайте отправимся туда». Под руководством одного из учеников Школы Теней Бай Юньфэй и два духовных зверя покинули гору и вернулись в жилой район школы. Они шли, пока не достигли внутреннего двора, где находились другие ученики Школы Ремесла, и, как и ожидалось, все уже собрались в ожидании Юньфэя. наконец наконец-то ты здесь, Юньфэй!» – прокричал Джанкай в знак приветствия со своего места между Сунлинем и Жанем. Бай Юньфэй поднял бровь, когда увидел изменившуюся ауру Джанкая. Раньше тот лишь недавно вступил на позднюю стадию пророка духа. Теперь же его аура явно ощущалась как аура на пике поздней стадии пророка духа. Несравненные королевские пилюли определенно оказали благоприятное воздействие. Сун Линь был в такой же ситуации – Его аура не сильно отличалась от прежней помощи, но ощущалась так, будто она стала намного плотнее и чище. У всех медитация прошла гладко. Бай Юньфэй стукнулся кулаками с Жанкаем, прежде чем занять место за столом справа от всех. Судя по выражениям лиц, вы все хорошо провели время. Пройдет совсем немного, прежде чем вы все станете королями духа. Я всех вас заранее поздравляю». «Это был действительно богатый урожай. Стены, которую я всегда считал непроходимой, больше нет. Я чувствую, что путь вперед теперь открыт для меня», – кивнул Сун Линь. «Но я все еще стою перед дверью. Потребуется немало потрудиться, прежде чем я смогу открыть ее и стать королем духа». Не нужно торопить события. Если дорога открыта, то просто надо идти вперед, и в конечном итоге она приведет тебя к цели. «А чем ты вообще занимался последние полмесяца, Юньфэй? Я не чувствую никаких изменений после твоих тренировок». Внезапно спросил Джанкай, смущенный тем, что аура Бай Юньфея никак не изменилась. «Я всего лишь разбирался с некоторыми вещами, которые узнал из своих сражений». Улыбнулся он. «Брат Жань, он повернул голову, чтобы сменить тему. Ты не знаешь, хорошо ли идет лечение той девушки?» «Ну, я знал, что ты задашь этот вопрос, брат Бай», — усмехнулся Сюй Жань. «Будь уверен, с ней все в порядке. На самом деле ее лечение закончилось вчера. Я уверен, что она скоро сможет ходить сама». «О, отрадно это слышать», — расплылся в улыбке Бай Юньфэй. Затем он оглядел внутренний двор. «А где первый старейшина?» — обратился он к Сун Линю. «Обсуждает разные вещи со старейшинами школы теней». «Все еще?» — Бай Юнь Фэй моргнул. «Как это его переговоры до сих пор не закончились?» Но «Это не то же самое, что раньше. Некоторые новости внезапно пришли извне, так что старейшины обсуждают уже их». «Новости? Извне?» В глазах Байюньфея мелькнуло любопытство. — Это как-то связано с битвой за пилюли? — Ты можешь предсказать даже это? — О, Так я угадал, что именно произошло? — Вот об этом мы только что и говорили, — возбужденно рассмеялся Джанкай. Последствия битвы были довольно серьезными. Вся структура нашего мира изменилась, и это напрямую отразится на будущих поколениях. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Бай Юньфэй. Пока то, что говорил Джанкай, не казалось слишком странным. Помимо тех, кто находился слишком далеко от провинции, в битве все еще участвовало значительное количество могущественных группировок. Даже самые сильные школы и кланы были вовлечены в это. Было неизбежно, что множество участников погибло в пространственном кармане. Даже если погиб всего один человек, то это все равно был огромный удар по силе соответствующей группы. Что касается тех, кто сумел продержаться до конца и сумел усвоить часть аромата несравненных королевских пилюль, то им, очевидно, было предоставлено преимущество перед остальными. Несмотря ни на что, в списке гениев будут свои изменения». «Ну, давайте теперь начнем с самого начала», – прочистил горло Джанкай. «На самом деле нет смысла говорить о школе теней и школе ремесла. Кроме вас, всем остальным удалось вдохнуть немного аромата несравненных королевских пилюль. Из десяти основных школ школа ветра и молнии потеряла одного из трех своих учеников, двое других поглотили часть аромата». Из школы огня двое учеников были тяжело ранены, и одному удалось поглотить немного аромата. Из школы дерева один человек был тяжело ранен, а двоим удалось также поглотить часть аромата. Из пяти крупнейших кланов, включая меня, Ван Кунь Пен из дома Ван и Ли Юй Чунь из дома Ли сумели получить немного выгоды». Также есть некоторые из относительно крупных школ, таких как Школа Попятного Меча, в которой было трое их учеников. Фракция за фракцией Джан Кай перечислил каждую из участвующих групп и к из студентов, что получил. Вскоре больше половины людей, участвовавших в гонке за пилюлями, были перечислены. Но было что-то, что показалось Бай Юньфею странным. Ха, брат Кай...» Ты не забыл о некоторых школах, как насчет школы металла и школы земли, а школа воды они ведь тоже принимали участие, не так ли? Не торопи меня, я еще не закончил. Джанкай сделал глоток чая, подняв руку, чтобы остановить Бай Юньфея. Я не забыл о них, а как раз собирался перейти к ним на самом-то деле. Как я уже говорил, только что упомянутые. Это те, кто извлек наибольшую выгоду или, по крайней мере, в какой-то степени смог урвать кусок из всего этого. Следующие несколько – это те, кто сильно пострадал. Во-первых, это школа укротителей. В то время как Линдун Сяо принял приличное количество аромата пилюль, остальные три укротителя, которые вошли в карман вместе с ним, были убиты. Они даже не смогли найти трупов. Какая досада! Затем есть школы металла и земли. Представители школы воды не смогли добраться вовремя, поэтому они ничего не получили. Но металл и земля, все их ученики были серьезно ранены, если не убиты. Из трех учеников школы металла двое умерли, а третий все еще находится в критическом состоянии. Они, земля и огонь, объединились, но заблудились, когда пытались подняться на гору через туман. Оттуда на учеников школы металла кто-то напал. Что касается школы земли, у них было три самых сильных ученика, которые вошли в карман, и все они были убиты кем-то по дороге. Даже три элитных ученика школы Тяньхунь из провинции Южная река были убиты кем-то в кармане». Также в кармане был Байхань из школы снегопада. Как вы знаете, он мертв. Еще есть школа чистой мелодии из провинции Нефритовой реки. Все их ученики были убиты. У дома Юэ тоже были убиты все их участники. Чем больше Бай Юньфэй слушал Джанкая, тем больше он удивлялся тому, что слышал. Хотя он знал, что в кармане погибло много людей, Все равно было удивительно слышать это. «Земля и металл, и даже школы Тяньхунь, все эти школы намного сильнее всех других школ. Как они могли просто так потерять своих учеников?» Пока Бай Юньфэй размышлял про себя, в памяти всплыли воспоминания о фигуре в черном. «Это был он?» Глава 835. Непредсказуемое несчастье Даже после того, как выслушал речь Джанкая, Бай Юньфэй ощущал какое-то беспокойство. Какими бы масштабными ни были последствия, разве всего этого нельзя было ожидать? Это даже не касается нас напрямую, так что за необходимость срочно обсудить этот вопрос возникла у старейшин. «Ну, если бы это были просто смерти, обсуждать было бы нечего», – с понимающим видом усмехнулся Джанкай. «Но то, что они обсуждают друг с другом, касается чего-то другого. Речь идет о событиях, которые произошли позже». «События, которые произошли после этого? Что случилось?» Из того, что слышали студенты снаружи, почти каждая фракция, покинувшая этот район, натыкалась на какую-то засаду. «Засада? Вы хотите сказать, что кто-то напал на тех, кто принимал участие в битве за пилюли? Но ни одна из оставшихся групп не является легкими целями. Каждую возглавляют короли духа. Да кто вообще захочет попытаться на них напасть?» Никто не знает, кто устроил засаду, потому что почти никто не выжил после нападения. Почти все были убиты. Ходят только слухи об одном короле духа на средней ступени, которому удалось сбежать, но даже он был на полпути к смерти и не в своем уме. Никто даже не мог понять смысла его слов. «Что?» – ахнул Бай Юньфэй. «Король духа на средней ступени?» доведенный до такого состояния? Как? Нападавший был королем духа на поздней ступени? Скорее всего, нет, иначе Джан Ленгуй ни за что бы не сбежал. Джан Ленгуй? Король духа на средней ступени, который чуть не сошел с ума? Это тот самый Джан Ленгуй из школы снегопада? Тот самый. Он уже был изрядно ранен после драки с Масью и Ченом на реке Осколков. Таким образом, все предполагают, что нападавший может даже не быть королем духа на средней ступени, если Джан Лингуй смог сбежать. Популярные слухи гласят, что там несколько нападавших. Вероятно, именно поэтому он так пострадал и перенапрягся, как сейчас. Несколько королей Духа на ранней стадии, предположил Бай Юньфэй, а затем, подумав, уточнил. Тогда разве не было возможности взглянуть на трупы и посмотреть, как они умерли, чтобы выяснить личность нападавших?» Джан Кай кивнул. О, «В этом и заключалась идея. Когда дело доходит до резни, каждый определенно подумает об этом черном жнеце из пространственного кармана». «Судя по тому, что ты рассказывал, он не только король духа на ранней стадии, но у него есть два товарища, которые также являются королями духа на ранней стадии. Мы более или менее подтвердили, что они из школы очищения духа, и мы также предполагаем, что именно они ответственны за нападение». Но Джанкай напряженно продолжил. «Никто не смог разобраться, что случилось с телами». не удалось обнаружить никаких ран или следов воздействия, ведь все тела просто превратились в сухие горстки праха. Сухой прах? Кто на это вообще способен? Ну, люди говорят, что это какая-то демоническая тайна. Независимо от того, мужчины это были или женщины, молодые или старые, сильные или слабые, все они превратились в прах, который просто трудно опознать. Это затрудняет идентификацию трупов, и, что еще хуже, у каждого трупа была высосана сила души, кровь, костный мозг и даже сущность. Лишенные крови, костного мозга, духовной силы и сущности, Бай Юньфэй резко выдохнул. Это было безжалостное описание нападения, которое заставит любого содрогнуться при одной мысли о произошедшем. Смерть духовного практика имела несколько аспектов. Тогда как душа рассеивается после смерти, духовная сила, сущность и другие жизненные энергии тела обычно задерживаются в трупе на некоторое время, прежде чем рассеяться в мире. Этот процесс также известен как аура разложения, и он заметен любому духовному практику на уровне пророка духа и выше. Как правило, аура разложения присутствовала на месте смерти даже в том случае, когда само тело уничтожено. В записях мира духовных практиков можно найти данные только о демонических духовных зверях, которые способны поглощать эту ауру для собственного усиления. Однако такие звери обитают только в проклятых горах. В школе очищения духа, Практиковались демонические искусства, которые были способны поглощать силу души и использовать ее в своих практиках. Это уже было тем, что являлось неприемлемым в некоторых частях континента. Но что бы ни случилось с трупами этих людей, это было гораздо более ужасающе, чем то, что делается своими жертвами школа очищения духа. «Сколько там жертв!» Спросил Бай Фэй, сделав глубокий вдох. «По меньшей мере 20 человек. В это число также входят и пять королей духа на ранней ступени». С каменным лицом ответил Джан Кай. «Между жертвами вообще нет никакой связи. Похоже, это просто серия случайных убийств, но все-таки у них была одна общая черта. В каждой из групп, которая была убита... У всех у них были пророки духа, которым удалось вдохнуть немного аромата несравненных королевских пилюль. Бай отшатнулся в шоке. «Значит, нападавшие охотились за теми, кому удалось заполучить частицу несравненных королевских пилюль. Разве, Разве это не означает, что нападавшие смогли высосать из своих жертв поглощенный аромат?» Бай Юнь Фэй даже не мог попытаться понять, каким образом все жертвы были умерщвлены. Исходя из услышанного, это должно быть чем-то невероятным. Это то, что все предполагают, и звучит подобное предположение почти как взятое прямо из фантастической истории. Но если мы примем во внимание странные смерти, то это единственная вероятная причина, которую мы можем взять за основу. В конце концов, если даже аура разложения трупов была поглощена, это означает, что с трупа было взято практически все ценное. Поэтому предположение, что также был захвачен непоглощенный аромат несравненных королевских пилюль, не слишком невероятно. Если мы предположим, что это так... то эти демонические преступники, они наверняка станут намного сильнее после того, как усвоят аромат несравненных королевских пилюль, не так ли? Это будет не просто аромат, но также сила духа, душа, кровь и даже аура разложения. Все было поглощено, эти жертвы были практически полностью съедены. Как ужасно! Холодная дрожь, пробежала по спине Бай Юньфея. Все, что он слышал до сих пор, было до крайности ужасающее. Весь мир духовных практиков в шоке от того, что произошло. Все заинтересованные стороны практически сошли с ума, пытаясь понять причины, но все они опоздали. Не было обнаружено никаких следов, Хотя нападений больше не было, весь мир духовных практиков находится в состоянии повышенной готовности. Именно поэтому старейшины в настоящее время ведут переговоры друг с другом. Кто бы мог подумать, что нечто подобное произойдет после чего-то столь удивительного, как появление несравненных королевских пилюль? Бай Юньфэй снова вздохнул. Этот разговор создал в группе тяжелую атмосферу. Чтобы поднять настроение, Джан Кай решил сменить тему. Кашлянув один раз, он начал расспрашивать всех об их планах. Услышав его слова, Бай Юньфэй улыбнулся. «Теперь, когда ты упомянул об этом, я планирую вернуться в школу ремесла с первым старейшиной после всего этого. Как насчет тебя, брат Кай? Ты собираешься вернуться в столицу... И продолжить практику? Или у тебя другие планы? О, «Разве я не говорил раньше, что хочу посмотреть школу ремесла? Мои планы нисколько не изменились. Кроме того, разве я не могу тренироваться практически где угодно? Есть ли о чем беспокоиться, если я останусь в качестве гостя в твоей школе? Я мог бы обменяться советами с братом Сунринем, если буду там. Так что, думаю, все получится. А ты решительный». «Рассмеялся Бай Юньфэй, точно зная причину, по которой Джанкай был так непреклонен в своем решении. Но меня это устраивает, тогда мы можем вернуться вместе». Джанкай тоже рассмеялся. «Я помню, ты говорил, что поможешь мне укрепить некоторое мое духовное снаряжение, так что и ты об этом не забудь». «Нет проблем, нет проблем, я в любом случае собираюсь выполнить свое обещание, данной «Школе теней», «Просто дай мне свое духовное оружие, и я усовершенствую его, когда придет время». «Что? Юньфэй? Ты уже можешь усовершенствовать духовное оружие?» В середине разговора Бай Юньфэя и Джанкая внезапно вклинился Сун Линь, чтобы задать свой вопрос, в то время как Лита Чуй и Лянь Лин Мин в шоке смотрели на Бай Юньфэя. «Но у меня есть некоторый опыт в этом». Вы трое знаете о моем специальном методе обучения. Теперь, когда я могу создать духовное снаряжение небесного уровня, я получил несколько знаний об искусстве очищения. Внезапно группа ощутила присутствие ауры другого человека, появившейся в тот момент, когда прервался разговор. Узнав ауру, Хань Юэ повернула голову в ее сторону. «Кажется, это старейшина Цы. Интересно». для чего он пришел? В этот момент во двор вошел мужчина, одетый в белое. Пожилой человек с заостренным подбородком и худощавым телосложением. Это был тот самый старейшина Ци, у которого поначалу не сложилось хорошего впечатления об Айюньфее. А позади него шла очень крошечная фигурка, которая казалась почти трусливой из-за того, как она следовала за старшим. Выглядывающая из-за его спины крошечная личика посмотрела на учеников, собравшихся во дворе. Это была маленькая девочка. Глава 836. Сун-Линь. Старейшина цы все встали со своих мест, чтобы поклониться старейшине. Выпрямившись, все затем перевели глаза, чтобы посмотреть на маленькую девочку с легким удивлением. Ха! Старейшина бесстрастно кивнул. Он повернулся, чтобы взглянуть на маленькую девочку позади них, а затем указал на бай Юньфея. «А вот это тот, кто спас тебя, девочка!» Он казался немного нетерпеливым. «Возможно, он устал быть рядом с этой девушкой так долго». Бай Юньфэй поднял бровь, наблюдая за действиями старшего. Его разум уже быстро пришел к выводу о том, что происходит, когда маленькая девочка переступила с ноги на ногу, чтобы подойти к нему. Глядя на него снизу вверх своим нежным маленьким личиком и широко открытыми глазами, полными детской невинности, девушка на мгновение заколебалась. Она слегка шаркала ногами, словно пытаясь набраться храбрости». «Большой брат, спасибо, что спас меня». Бай Юньфэй уже понял, что это была маленькая девочка, которую он спас в городе Фармагуа. Ее детские поступки вызвали у Бай Юньфея намек на привязанность. Он поднял руку, чтобы погладить девушку по голове. «Так теперь ты полностью исцелилась. Ну, это хорошо». Девочка выглядела так, как будто сначала хотела уклониться от его руки – Но в конце концов она встала и позволила Бай Юньфэю погладить себя по голове. Она почувствовала, как что-то теплое прошло через нее от головы. Это была сила души Бай Юньфэя. Он проверял, полностью ли она восстановила свое здоровье или нет. Как тебя зовут, Бай Юньфэй? Тепло улыбнулся ей. Но у девочки не было положительного ответа на это. Выглядя обиженной, она робко ответила. «Я... я не знаю... я ничего не помню». «А?» Голова юньфея резко поднялась. Он посмотрел на старейшину Цы. «Я открывал восьминога, глубоко проник в ее тело и оставил большой след. Ее воспоминания исчезли. Все, что она помнит, это то, что ее что-то утаскивает, и кто-то бежит за ней сзади». «Скорее всего, это ее воспоминание о том, как ты преследовал ее под городом Фармагуа». «Потеряла свои воспоминания?» Бай выглядел обеспокоенным. «А она может их восстановить?» «Восстановить?» Старейшина Ци насмешливо фыркнул. «Это невозможно. И как она это сможет сделать? Ты действительно веришь, что для нее было бы хорошей идеей все вспомнить?» Потребовалось мгновение тишины, прежде чем Бай Юньфэй кивнул в молчаливом согласии. Эта девушка, скорее всего, была единственной выжившей после инцидента в городе Формагуа. Ее семья, скорее всего, была мертва, и неизвестно, какие еще трагические ужасы она видела тогда в городе. Вспоминать подобные травмирующие события – это было не очень хорошо. И с ее возрастом начать новую жизнь было бы не так уж и сложно. «Так это та девушка, которую мы спасли? Она милый маленький ребенок!» – заговорил Джанкай. Как и все остальные, он улыбался девочке, как только увидел ее. Маленькая девочка робко повернулась к Джанкаю при ее словах. «Он... О, привет, дядя!» – она поклонилась. «А что ж теперь...» Лицо Джанкая чуть не соскользнуло с ладони, на которой он лежал, когда он услышал обращение, которым его называли. — Малышка, с твоими глазами все в порядке? — воскликнул он с притворной болью. — Неужели я кажусь тебе таким старым? Зови меня братом, старший брат. Ха-ха-ха. Лиан Линмин весело рассмеялась, наблюдая, как общаются эти двое. — Какая милая маленькая девочка! — Она даже не знает своего имени, так что мы должны дать ей его. Юньфэй, раз уж ты ее спас, ты должен дать ей новое имя. Новое имя? Бай Юньфэй моргнул. Сначала он посмотрел на своих друзей и под их одобрительные взгляды взглянул на маленькую девочку, у которой тоже было выжидающее выражение лица. Почесав нос, Бай Юньфэй вздохнул. «Хорошо, тогда...» Он посмотрел на девушку. На шее у нее висел единственный золотой колокольчик размером с сарахис, привязанный к небольшой полоске ткани вокруг него. Вспоминая об этом, Бай Юньфэй вспомнил, что видел колокольчик, когда впервые ее спас. Должно быть, это был подарок от ее родителей. Тогда как насчет Сяолин? Наконец он улыбнулся. Примечание переводчика. «Лин» означает «колокол». После этого Сяо Лин была окружена всеми остальными. Элянь Лин Мин и Хань Юэ были слева и справа от нее, чтобы поддержать, в то время как Джан Кай, скорее всего, все еще обиженный ее предыдущим замечанием, изо всех сил старался, чтобы она называла его старшим братом. Сяо Лин и остальные наблюдали, как четверо общаются друг с другом с улыбками на лицах. Пока они это делали, Бай Юньфэй украдкой взглянул на старейшину Ци. Даже у недружелюбного на вид старика на губах появилась легкая улыбка. Старейшин Цы, Байюньфэй сложил руки вместе. Я благодарю вас за то, что вы изо всех сил старались исцелить ее. Не нужно твоей благодарности, это был не рыцарский акт милосердия, а сделка. Старейшина Ци ответил нейтрально. «Будьте уверены, старейшина Ци, я не забуду о вашем обещании. Я немедленно подготовлюсь к созданию духовного вооружения небесного уровня для вашей уважаемой школы. Но я хотел бы спросить, Сяолин действительно в порядке? Если бы этот яд лишил ее воспоминаний, разве это не означало бы, что в ней таится какая-то опасность?» «Не волнуйся, яд уже удален. С ней все должно быть в порядке. Ей никогда не придется бояться никакого яда или отравы». «О? А почему так?» А ее ситуация была совершенно особенной. Она должна была быть мертва по всем правилам, с ее-то телосложением простолюдинки. Но судьба улыбнулась ей, и она выжила. Ее тело приспособилось к несчастью, которое с ней произошло». До этого яд, по сути, растворился в ее теле, изменив его форму, наиболее благоприятную для яда. Ядовитая жемчужина того же качества, что и духовное вооружение земного уровня. Она уже сформировалась внутри нее к тому времени, когда мы вытеснили яд. Мутация. Вот что с ней случилось. То, что раньше было телом простолюдина, теперь стало телом того, кто, невосприимчив к яду. Иммунитет? «Чтобы отравить, вы хотите сказать, что ее тело приобрело устойчивость к яду и что она невосприимчива к отраве?» «Да, это действительно то, что я имел в виду. Даже яд зверя души седьмого класса ранней стадии не смог бы повлиять на нее. Если бы она завершила свое обучение и стала сильнее, то очень немногие яды в этом мире смогли бы причинить ей вред». «Как это удивительно!» – ахнул Бай Юньфэй. «У Сяо -Лин было тело с таким мощным иммунитетом в нежном юном возрасте – семи или восьми лет. Если бы у нее был такой уровень иммунитета, как у простолюдинки, какой она и была, если бы она стала духовным практиком и боролась с любым потребителем яда…» Кроме этого, – продолжил старейшина – «обращение в нашей школе сыграло еще одну роль в ее теле». Она приобрела талант духовного практика стихийной тьмы. Если она начнет свое обучение в нашей школе подземного мира, она станет очень сильной ученицей. О, Бай Юнь Фэй приподнял бровь. Означает ли это, что ваша уважаемая школа планирует ее принять? — Правильно, старейшина Цы кивнул. Мы уже спросили ее, и она согласилась. — Понятно. Бай Юньфэй замолчал. Он уже подумывал о том, чтобы взять Сяолин с собой в школу ремесла, но если у нее был талант к элементарной тьме, то лучше всего, чтобы она осталась здесь в школе теней, а не в школе ремесел. Старейшина нацы, я помню, вы что-то говорили о том, что тело Сяолин образует ядовитую жемчужину того же качества, что и вооружение земного уровня. «А могу ли я на это взглянуть?» Слегка смущенной его просьбой, старейшина согласился и достал маленькую темно-фиолетовую жемчужину. Я был только удивлен тем фактом, что она сформировалась в ее теле. Несмотря на свою редкость, она так же сильна, как оружие души низшего уровня земли, и совсем не хрупкая. Все еще любопытствуя, Бай Юнь Фэй кивнул и взял темно-фиолетовую жемчужину в руку. Класс предмета. Земля, низший грейд. Сродство с элементами. Яд, вода, тьма. Атака, 600. Эффект 1. Повышение устойчивости к ядам 25%. Эффект второй: Наносит яд при контратаке. Уменьшает атрибут цели пропорционально ее силе. Требование к улучшению 90 очков души. Статистика ядовитой жемчужины сразу же всплыла в голове Бай-Юньфея, как только он прикоснулся к ней. Увидев статистику, глаза Бай-Юньфея вспыхнули от шока и волнения. Глава 837. Создание еще одного духовного оружия небесного уровня. Глаза все еще мерцали от того, что он увидел. Бай Юньфэй снова перевел взгляд на старейшину Ци. «Старейшина Ци, я хочу спросить вас о необычной услуге. Можно мне оставить эту жемчужину себе? Ну, это всего лишь необычайная редкая ядовитая жемчужина. Возьми, если хочешь», — монотонно ответил старец. «Большое вам спасибо, старейшина Ци», — Бай Юньфэй благодарно улыбнулся. «А ваша уважаемая школа уже подготовила материалы для создания духовного оружия?» «Конечно. Я пришлю человека, чтобы он их принес. А где вы хотите начать заниматься ремеслом? Я прикажу нашим ученикам немедленно подготовиться». «Я буду в пещере, где я медитировал. Пожалуйста, попросите своих учеников отправить материалы таким образом, старейшина Ци. Тогда я сейчас откланяюсь». Поскольку больше сказать было нечего, Бай Юньфэй перекинулся несколькими словами со своими знакомыми, прежде чем последовать за несколькими учениками школы теней в небольшую горную пещеру, в которой он был раньше. Хотя на самом деле он не стал более могущественным, из-за поглощения несравненных пилюль, скрытая сила, хранящаяся в его теле, все еще была там. Все его тело ощущалось мощным как будто бы напоенным силой. Он даже не чувствовал усталости от тренировок в течение 15 дней подряд. На самом деле он никогда раньше не ощущал себя лучше и был готов приступить к ремеслу. Единственным, кто остался в пещере, снова был Бай Юньфэй. Даже Сяо Ци и Лун Лань не были там с ним. Он сел на маленькую соломенную циновку, растерянную на земле, чтобы собраться с мыслями и подготовиться. Несколько рядов предметов были разложены на земле перед ним, что создавало впечатление, будто он был продавцом, торгующим несколькими товарами. Но предметы сияли самым необычным светом, и, следовательно, это означало, что они не были обычными предметами для продажи. Все они были драгоценными материалами, такими, как руда, металл и реагенты. Чистый Эбеновый. Так что в школе подземного мира было нечто столь же редкое, как это? Я думаю, этого следовало ожидать, хотя... Бай Юньфэй что-то бормотал себе под нос, держа в руке угольно-черную руду размером с небольшую монету. Это был самый ценный предмет этого раунда. Это был не такой драгоценный металл, как болтграсс, который он только что получил из мира ядра, но тем не менее это была редкая находка в качестве материала уровня среднего неба. Использовать чистый эбон в качестве материала для вооружения души низкого небесного уровня было немного излишне, но это был материал, наиболее подходящий для элементарной тьмы, элемент, наиболее полезный тем, кто принадлежит к «Школе теней». Школа хотела, чтобы Бай Юньфэй на этот раз создал духовное оружие типа меча, одно из наиболее часто используемых духовных оружий в мире. Прямо сейчас Бай Юньфэй как раз просматривал материалы, чтобы понять, что лучше всего подойдет для вооружения души, которую ему нужно было создать. Через час Бай Юньфэй вздохнул с облегчением и махнул рукой, чтобы достать котел с молниеносным огнем. Котел с глухим стуком упал на землю и залил пещеру волной света, красного как огонь. Словно в ответ на его присутствие температура в пещере поднялась на несколько градусов. Ха! котел, ты собираешься создавать духовное оружие?» Внезапно голос раздался посреди тихой комнаты, напугав Бай Юньфея. Затем рядом с ним появилось изображение маленького камня. Это был Сяо Фан. «Правильно, я планирую создать духовное вооружение Низкого Небесного Грейда». «Низкого Небесного?» – раздался удивленный голос Сяо Фена. «Ты шутишь? Ты можешь хотя бы создать один из них?» «Я думал, что только короли Духа способны на это. Только не говори мне, что ты уже планируешь снять свою печать». «Ни в коем случае», – рассмеялся Бай Юньфэй. «Это просто проверка. Благодаря тому, что мой метод духовной практики позволяет мне использовать два огненных семени, у меня есть преимущество, когда дело доходит до ремесла. Мои шансы на успех намного выше, чем у большинства людей». Я уже преуспел в создании одного такого предмета раньше, но это было при особых обстоятельствах. На этот раз я готов посмотреть, смогу ли я создать духовное вооружение небесного уровня своими силами. Он взглянул на Сяофана, внезапно заинтересовавшись чем-то. Эй! Сяофан, возможно, ты знаком с искусством ремесла? Как двухтысячелетний дух вооружения, Сяофан должно быть путешествовал с большим количеством людей. Каковы были шансы, что он слышал об искусстве ремесла раньше? Но ответ Сяофена заставил его замолчать. «Я не такой. Я даже никогда раньше не видел, чтобы человек создавал духовное оружие. Понимание искусства ремесла было ограничено такими мастерами, как вы». Никто из моих предыдущих мастеров не был из ремесленной школы. Даже сам Тяньхунь не знал этого искусства. У него был знакомый сильный эксперт, который помог ему создать основной камень. О, Бай Юньфэй выглядел удрученным. «Ну, тогда ты можешь взглянуть со стороны. Я сейчас сделаю оружие для души, но, пожалуйста, не мешай мне, когда я это делаю». Немного любопытствия... Сяо Фан ответил. «А ты собираешься создавать его здесь? А почему не в моем мире? Из того, что я знаю, на создание оружия души может влиять окружающая элементарная энергия, не так ли?» «Что?» Бай Юньфэй снова перевел взгляд на Сяо Фана. Его глаза на мгновение расширились от осознания. «Правильно. Почему я об этом не подумал?» Если мы сможем свободно контролировать энергию внутри твоего мира, это определенно поможет мне создать духовное оружие. Пламя, которое питало ремесленный котел, было проявлением стихийного огня в этом месте. Это пламя было отдельной сущностью, отличной от элементов, которые входили в оружие души». Так что это означало, что создатель должен был сосредоточиться на втором источнике элементарной энергии при создании. Обычно это был очень важный момент для ремесленников, но это было бы почти тривиальным делом, если бы он контролировал элементы из мира камня. В этом случае его ранее небольшие шансы на успех значительно возрастут. Бай Юньфэй был невероятно взволнован этим осознанием. Не раздумывая ни секунды, Бай Юньфэй собрал материалы и исчез из виду. Один день и одна ночь прошли без происшествий. На второй день всех обитателей Школы Теней внезапно встретило утро, подобно которому они раньше не видели и даже не слышали. В то утро, всех разбудил оглушительный раскат грома. Гром? Что-то происходило в темных облаках долины черных теней, чего обычно не должно было происходить. Раскат грома был особенно поразителен для тех, кто стоял в то время снаружи, так как они были поражены не только его звуком, но и зрелищем. Вспышка фиолетовой молнии огромных размеров упала с небес, и попала на небольшую гору позади главной горы школы подземного мира, уничтожив более половины горной вершины. И если этого было недостаточно, то часть облаков, откуда упала молния, превратилась в яростный водоворот кружащихся туч. Пучки темного света формировались в центре облаков, собираясь там, как мотыльки на свет, чтобы парить вокруг горной вершины». Через несколько мгновений разбитая горная вершина была окружена туманом черного света. Прозвучал свист. Несколько фигур пронеслись по небу из школы теней. Считанные секунды в том месте, где ударила молния, появилась около дюжины фигур, стоящих там. Позади них несколько учеников из школы теней немного отстали в своем подходе, но все были в шоке и обсуждали друг с другом то, что только что произошло. «Черт возьми, когда Бай Юньфэй что-то делает, он идет в банк не так ли?» — воскликнул Джанкай, не веря своим глазам. «Юньфэй, неужели действительно ли ему это удалось? Это поражает воображение. Он действительно создал духовное оружие небесного уровня?» Лита Чуи даже не мог поверить своим широко открытым глазам в то, что он видел. Сун Линь тоже была в шоке. Это заняло у него всего один день. Однажды, чтобы создать духовное вооружение небесного уровня, да это просто... Что? Он действительно преуспел? Если все так себя ведут, действительно ли это означает, что брату Бай Юньфею удалось создать духовное оружие небесного Грейда? Несколько сбитый с толку всем происходящим, Сюйран бегал глазами взад и вперед от зрелища перед ним и лиц всех присутствующих. С небес над главными залами школы подземного мира спускались фигуры нескольких человек. Они не спешили бросаться к источнику переполоха, решив вместо этого остаться, чтобы выяснить, что происходит издалека. Хм, похоже, племяннику Баю...» «Удалось создать для нас духовное оружие небесного грейда». «Как замечательно! Нет, ну, действительно, замечательно!» Мо Янбай погладил бороду в знак похвалы, как Бай Юнь Юньфэю, так и в изумлении от школы ремесла. А рядом с ним стоял Сяо Бинзы. Мириады эмоций в настоящее время пробегали по его лицу. Когда он осматривал это зрелище, шок... похвала, замешательство и удовлетворение сменяли друг друга. Он испытывал самые разные эмоции. Даже будучи королем духа на поздней стадии, он был совершенно ошеломлен. Никто лучше него не знал, что значит, если Бай Юнь Фэй способен создавать оружие небесного Грейда. А, значит, ему удалось это сделать, и всего за один день... Судя по возникшей ауре, я ощущаю все признаки вооружения души, которые определенно не относятся к низкому грейду небес. Это признаки среднего грейда. Неужели он смог создать настолько сильное духовное оружие?